Антиквары В тот день старший смотритель исторического музея пришел на работу почти за час до открытия. Повесил в гардеробе пальто и шляпу и, не заходя в дирекцию, направился прямо в залы. Сквозь решетчатые фигурные окна с трудом пробивался свет тусклого октябрьского утра. Смотритель шел не спеша привычным маршрутом, обходил залы первый, второй, третий, четвертый. На втором этаже в одном из залов он вдруг остановился. Стенд со старинным оружием, стоявший в центре зала, был вскрыт. Верхнее стекло вынуто из металлических пазов, и на бархатной обивке Виднелись лишь следы экспонатов, чуть примятые темные контуры пистолетов. Взломанная витрина с посудой XIX века. От золотой и серебряной утвари остались только этикетки. Смотритель побежал в соседний зал, где находились особенно ценные экспонаты, исторические реликвии Отечественной войны 1812 года. Опасения, которые мелькнули в голове и которые он старался отогнать, оправдались. У одного из центральных стендов была оторвана металлическая пайка бокового стекла и личные вещи Кутузова украдены. Та же участь постигла е вещи генерала Платова. Проишедшая глубоко взволновала работников музея. Такого у них никогда не бывало. Правда, недавно произошел один... Странный случай. Почему-то оказалась снятой со стены старинная икона. Но она была обнаружена здесь же, в музее. Видимо, во время уборки с иконы стирали пыль и не повесили на место. И хоть случай этот был необычным, значение ему не придали. Икона ведь нашлась. А тут... Несколько часов подряд... Научные сотрудники по учетным книгам фондов установили перечень похищенного. Список оказался длинным. Старинные пистолеты с литыми восьмигранными стволами с тончайшей гравировкой и инкрустацией. Эфес «Шпаги Кутузова» тульской работы 70-80-х годов XVIII -го века. Миниатюрные портреты Кутузова и его жены на слоновой кости — ковши, кубки, подстаканники, бокалы, табакерки, столовые приборы, золотые, серебряные, позолоченные бронзы. «Что все-таки самое ценное из украденного?» — спросил капитан милиции Иванцов, закончив читать длинный перечень. Директор музея поднял на него удивленный взгляд. «Не понимаю вас». здесь все буквально все имеет исключительную ценность возьмите ту же шпагу редчайшая художественная работа весь эфес осыпан стальными гранелными фарсками диамант каждая бисеринка отшлифована на 12 граней на эфесе тимляк в виде кистей того же стального бисера или в портретная миниатюра михаила иилларионовича Она выполнена по слоновой кости гуашью, овал под стеклом в золотом ободке, да любая из вещей ц е н н а какую ни возьми. Но дело не в материальной денежной стоимости, а в исторической и художественной ценности вещей. Все они принадлежали нашим прославленным соотечественникам, например, «Столовый прибор». Золоченая бронза, отделка рельефным орнаментом в стиле ракоко, но бог с ним, с р о к о к о Главное, что эти нож, ложка, вилка, солонка служили долгие годы Михаилу Илларионовичу Кутузову в его походах. В Алуште и Измаиле, Яссах и б о р о д и н е были с Кутузовым эти вещи. И такую же или почти такую историю имеет чуть ли не каждая из похищенных реликвий. Украдено народное достояние, цены которому нет.